12.55. Филолог поразился бы ещё больше, если бы видел какую штуку вытворил незнакомец, и два остался один. Он скочил на ноги, развернулся вокруг собственной оси на каблуке, потом подпрыгнул, шутовски передёрнув в воздухе ногами, и с подскоком уплётнул в ближайшие кусты. В зарослях он пропартазинял однако недолго. Прошёл, раздвигая ветки метров 40 или 50, а потом его окликнули. Простите, можно вас на секунду? Кто-то, находившийся по ту сторону живой изгороди, услышал хруст сучьев и позвал невидимого прохожего. И тот немедленно высунул из зелени свою беловолосую голову. Оказалось, что звал его инвалид в кресле, которого внучка прикатила в тень и там оставила. Рядом журчал маленький фонтан, чёрный бронзовый мальчик выдавливал из утки струю воды. Молодой человек, не могли бы вы переместить меня под те деревья? Тень ушла, голова печёт. Если вас не затруднит. С удовольствием. Альбинос не удивился, что его аттестовали молодым человеком. Теперь, особенно по контрасту с немучным старцем, он в самом деле выглядел молодым и свежим. Их запросто можно было принять за престарелого родителя и сына, причём не из ранних детей. И волосы у него в ярком солнечном свете на этот счёт не оставалось сомнений, были именно что белые, а не седые. Внучка моя вертиховостка, ворчал дед, пока его катили. Я скоро и пропала, вечно одно и то же. Пожалуйста, раз уж вы такой добрый самарянин, отведите меня подальше, вон к дубу, оттуда тень уж точно не уйдёт. Мне с моим давлением солнце совершенно без интересу. Прав и клесиаст. Ничего там под солнцем нового нет, сказано было в шутку, но самарянин ответил очень серьёзно. Ошибочное суждение. И, между прочим, вредная. Под солнцем нет-нет, да и происходит что-нибудь новое. Старец запрокинул голову, чтобы получше рассмотреть своего благодетеля. Эээ, голубчик, вам сколько лет? Максимум сорок. Уж поверьте восьмидесятилетней руине. Прав, царь Иерусалимский. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И ничего, абсолютно ничегошеньки нового под солнцем. Как это там? Бывает нечто, о чём говорят. Смотри, вот это новое, но это было уже в веках прежде нас. Было за одним исключением. Каким, позвольте спросить? В веках не было нас с вами. Они уже были под огромным ветвистым дубом, на котором совсем недавно распустились дебескусе яркие листочки. Будто кто-то размалевал старое при старое морщинистое лицо хулиганским макияжем. И инвалид сдвинул рычаг на кресле, чтобы развернуться к собеседнику. Что вы хотите этим сказать? Нет ничего нового под солнцем, кроме каждого отдельного человека, например, вас. А значит, всё под солнцем новое. Вы родились, и мир обогатился на одну душу. Вы умерли, мир лишился вас. Сидящий печально усмехнулся. Сомневаюсь. Ничем особенным мир благодаря мне не обогатился и ничего особенного не лишится, когда меня не станет. Я в последнее время вот о чём думаю: поразительно, как мало успевает понять человек о жизни и о самом себе, даже если дожил до глубокой старости. Сколько мне осталось-то? С полморковки. А ведь я почти ничего не знаю: кто я, какой я, что всё это значило и зачем оно было? Сколько вокруг всего происходило неочевидного и значительного, а я вместо того, чтобы внимательно смотреть и слушать, 80 лет отвлекался на ерунду. Всё проморгал, прохлопал, как в школе. Вроде отсидел за партой сколько положено, но на уроках дрыг дарыл лобатрясничал. Так троечником и мой иду в большой мир. В смысле, на тот свет. Сейчас вот и хотел бы что-то поправить, а поздно. Инсульт батюшка, гипертония матушка. «Не жизнь, а сплошной памперс». Он говорил неторопливо, размеренно. Видел, что молодой человек никуда не спешит. А тот слушал, докивал, будто все это было ему хорошо знакомо. «Это вы где-то с дорожки соскочили», — сказал он сочувственно. «Обычная история. В вашем возрасте да после инсульта поправить что-то трудно. Ни кома, конечно. Теоретическая возможность остается. Но, скорее всего, вы свой шанс уже упустили». Шанс на что? С какой-то дорожки я соскочил. Помните, раньше были пластинки со звуковыми дорожками? И что? Вот так же устроена человеческая жизнь. Ситящий подумал, подумал и покачал головой. Не понимаю вашей аллегории, объясните. А это не аллегория, а установленный и научно задокументированный факт. Правда? Пока малоизученный. У вас дежавю случаются? Бывало иногда. Как у всех. Ничего загадочного в этом явлении нет. Я читал, что дежавю – один из симптомов переутомления. Аномалия памяти. Мозг цепляется за какую-нибудь мелкую деталь и выхватывает из подсознания внешне сходную ситуацию из прошлого. И возникает иллюзорное ощущение уже виденного. «Чушь!» – стоящий поморщился. Людям свойственно выдумывать для непонятных явлений упрощенное объяснение. Это как дикие племена Меланезии, которые объясняли заход солнца тем, что его проглатывала ночная акула, потом ныряет на другой конец моря и выплёвывает обратно. Дежавю, никакая не аномалия памяти, совсем наоборот. Беловолосы плотоятно улыбнулся, будто приготовился чем-то полакомиться. Видите ли, жизнь каждого человека представляет собой нечто вроде мелодии, при том, что сложена она, условно говоря, из тех же универсальных семи нот. Эта мелодия единственная и неповторимая. Второй такой ни у кого больше не было и не будет. Путь от рождения до смерти удобно сравнить с звуковой дорожкой на пластинке. Здесь и сейчас эта иголка, которая соприкасается с дорожкой в данный момент и производит звук. Он-то, собственно, и есть жизнь. <звук> Теория возникла в 70-е годы до всяких CD и MP, отсюда и пластиночная терминология. Сейчас придумали бы какой-нибудь компьютерный термин. Нет, нет. Звуковая дорожка это красиво, даже романтично. Главное точно передаёт суть. Понимаете, очень мало кому из живущих удаётся доиграть свою мелодию до конца. Где-то на пути, у кого раньше, у кого позже, и иголка соскакивает, образно выражаясь, попадает на пылинку, на царапинку, и привет. Музыка плывёт, фальшивит, и иголка начинает ходить по одному и тому же кругу. Происходит так называемый эффект заезженной пластинки. Это значит, что жизнь не удалась. Мелодия испорчена, и Бог берёт, ставит иголку сначала, даёт душе новый шанс. Второй раз, десятый, тысячный. Пока опасное место не будет благополучно пройдено и мелодия не зазвучит дальше. Там правда снова может случиться сбой и всё повторится. Но шансов у каждого из нас неограниченное количество. А когда доведешь свою мелодию до финала, не сбившись и не с фальшивив, хождение по кругу закончится, и будет что-то иное. Нам не дано узнать, что именно. «Похоже на буддизм с его учениями о сансаре», — заметил паралитик. «Похоже, да не совсем. Реинкарнации в иные существа, букашки-таракашки, не бывает. Каждый из нас все время проживает одну и ту же жизнь, до мельчайших деталей. Вот вы и Клисиаста цитировали, он там чуть дальше грамотную вещь говорил». Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Так сказано в каноническом русском тексте. Но это ошибка перевода. В оригинале чуть иначе: не останется памяти у того, который будет после. Единственное число. То есть у вас в вашем следующем рождении не будет памяти о прошлом, а там в прежней жизни непременно был некий ключевой момент, когда вы сделали что-то не то или наоборот чего-то необходимого не сделали, и голка соскочила с дорожки. После этого вы кое-как доскрепели до смерти, и Бог завёл вас по новой. Насколько я понимаю, вы человек религиозный, верите в Бога? Странный вопрос не верить Бога всё равно что приадать голову в песок, с великолепной небрежностью обранил более молодой собеседник, словно час назад в разговоре с лысым филологом не издевался над религиозностью. Человек в коляске задумался. По вашему выходит, мы рождаемся в разные эпохи снова и снова? Да ни в какие не разные, всё время в одну и ту же эпоху, в одних и тех же обстоятельствах. Вы смотрели фильм День сурка? Нет. Чёрт, как бы вам понятнее объяснить? Судя по всему, время совсем не такое, как нам представляется. Оно нелинейно, не движется постоянно из прошлого в будущее, а ходит по кругу. Этот круг И есть разъезженная звуковая дорожка. Чтобы соскочить с этой заколдованной траектории, нужно чисто исполнить свою мелодию, тогда вырвешься из тюрьмы времени. Но мелодия жизни сложна, а иголка очень чувствительна, поэтому мы снова и снова срываемся.